15. «Ленар!» Барлар подавился виноградом и закашлялся. Ленар ловко ударил его ладонью по спине, отчего по всему телу воришки пошел глухой гул. Виноградная косточка вылетела изо рта Барлара и попала на платье королевы. Но она не обратила на это никакого внимания. Интелинера во все глаза смотрела на того, кто спас ей жизнь. Собственно, и Альт Калиера, и Варишка Барлар смотрели на него же. Оба только что общались с этим человеком запросто. И оба теперь не могли осознать, что только что сказанные слова – правда, только правда, потому что нельзя лгать так. Королева, впрочем, быстро справилась с собой. Как будто ей было привычно каждый день принимать людей, разыскивая которых сбилась с ног самая могущественная сила из всех, что существует в пределах Уйкумены, то есть братья Ордена Ревнителей. Интелинера, как ни в чем не бывало, очистила апельсин и протянула Валенару со словами. Вы что, тут ничего не едите. В моем королевстве существует обычай, ничего не есть в доме врага. Надеюсь, вы не считаете меня своим врагом, нет? Мне лестно слышать такое из ваших уст, ваше величество. Очень вежливо ответил предводитель других людей. Конечно же, я не хочу считать вас своим врагом. В противном случае я просто не стал бы спасать вам жизнь. Вы уж простите за откровенность. Видите ли, я сам очень хотел встретиться с вами для важного разговора. Но я собирался сделать это так, чтобы не повредить вам. «Не повредить мне?» Воскликнул королева. «Ну, конечно. Если я попаду в руки ревнителей, мне хуже уже не будет. Я и так прекрасно представляю, что сотворил бы со мной храм Благолепия». Они уже наглядно проиллюстрировали свое милосердие, вырезав и буквально в буквальном смысле населения целой деревни. «Утака», — тихо промолвил Интелинера. «Совершенно верно. Такая осведомленность и такая память о прошлом делает честь вашему величеству», — отозвался Ленар. «Теперь о вас». «Я в самом деле провел все так, чтобы, если что, все списали на меня. А вот вам, Ваше Величество, можно нажить большие проблемы с храмом». «Буду откровеннее, и только не обижайтесь, благородный Альт, повернулся он к Калиере. «Но допустим, такую мысль, что храм захочет низложить королеву и поставить на ее место свою марионетку». «Что?» – тихо произнесла королева. «Разве таких случаев не было в истории? Ведь вы лучше меня знаете. Так вот, если храм такой замыслит, это удастся ему без особых усилий». Мне известна численность королевской армии королевской леп-гвардии, личной охраны королевы. Примерно половина гвардии – орламдорцы, оставшиеся – белонские альды и туны. Гвардейцы из орламдора никогда не посмеют поднять оружие против ревнителей. Такое воспитание. Легче выступить против отца, матери, но не против братьев ордена ревнителей. Остальные? Численность ревнителей несколько меньше, чем личный состав гвардии, но каждый из ревнителей в схватке стоит двух – а то и трех гвардейцев. К тому же, если считать только белонцев, то соотношение численности оказывается уже не в вашу пользу. Да и зачем им рисковать своими силами? Они просто прикажут вашим братьям по оружию из числа орламдорцев, и те сами пойдут на ваши гренки, а ревнителям останется добить уцелевших. Королева повернула кальду калиере, вспыхнувшее лицо. Это правда? Белонец закусил нижнюю губу и негромко произнес проклятие. Это правда то, что сказал, что сказал он, Линдар? «Говорите уж», — произнес человек в сером плаще, — «не кривите душой, Альт. Я знаю, что вы пытались уверить королеву, будто в случае чего сможете остановить ревнители. Говорите». Лицо красавца Калиера пошло лихорадочными красными пятнами. Он встал во весь свой великолепный рост, потом снова сел и, взяв с под носа апельсин, так сжал его в кулаке, что во все стороны брызнули струи сока. Королева вскинула голову, ожидая ответа. Глава гвардии выговорил. «Он, он говорит правду». Один ревнитель в самом деле стоит двух гвардейцев. Я имею в виду арландорцев. Но и мои белонцы, наверное, в бою один на один мало кто устоит против брата ордена. Разве что только я и Тун Томиан, да и то, при благоприятных обстоятельствах, чтобы не изжариться в брюхе железной свиньи. Я не знаю, как их орденских братьев обучают, но думаю, что только я и максимум из десятка моих офицеров смогут относительно на равных противостоять. Противостоять хотя бы рядовому ревнителю. Ты говорил только о двух, благородный Альт, о самом себе и о Туни-Темиане, — напомнил Ленар. «Значит, значит, мы беззащитны перед храмом?» — воскликнула Энтелинер, отбросив всякую осторожность в словах. «Если они что-то предпримут, а повод такому пауку, как этот Омгар ар найти несложно, то мы будем просто раздавлены? Значит, не я правлю страной, а мне просто-напросто позволяют ей правиться снисходительного ведома жрецов благолепия? Так, да, любезный Альт?» Так было всегда, подумал Альд Калиера. Наконец-то ты дошла до этого, бедна моя королева. Для того и берут на службу нас, белонцев, потому что в нас нет природной с молоком матери впитанной робости перед храмом. Да если правду говорить, то и мы против ревнителей на их поле, что называется. Эх! Не мучьте Альда Калиеру, вмешался Ленар. Я могу ответить за него не хуже, чем если бы говорил он сам. Я давно наблюдал за вами, как за многими монархами из верхних и нижних земель. Я хотел завязать прямые отношения с одним из легитимных правителей. Я выбирал. Цель мою вы еще узнаете, конечно, если решитесь узнать это. Так вот, я выбирал с кем бы исправить или завязать прямые отношения и выбрал вас, королева Интелинера. Это был непростой выбор. Вы сами поняли, насколько непростой по той сцене на охоте. Я наблюдал за вами, и в итоге это спасло вам жизнь. Ну довольно, мне кажется, я слишком многословен. У меня есть к вам предложение, госпожа Интелинера. Простите, что я, быть может, несколько фамильярен. Но там, куда я попрошу вас со мной отправиться, титулование будет выглядеть смешно. «Куда отправиться?» – незамедлил на ёршица Альд Калиера. Он, кажется, всё ещё не мог прийти в себя после того, как узнала имя таинственного гостя Интелинера, а также после жестоких откровений Линар касательно соотношения сил ревнителей храма и гвардейцев-королевы. «Его, Альда Калиера, гвардейцев. Куда вы приглашаете королеву? Мне нужно объяснить вам очень многое, без чего вы не сможете существовать дальше. Ведь вы уже чувствуете, что уперлись в стену». Что дальше так продолжаться не будет, и плясать под дудку жрецов и ревнителей Ом становится уже выше ваших сил. Я хочу помочь и вам, и себе, и всем живущим в этом мире. Но я не могу открыть вам истину здесь, в этом дворце. Не сочтите за обычные высокопарные слова. Вы просто не поверите мне. И вы должны увидеть все собственными глазами». Королевы и ее любимец тревожно переглянулись. Альт Калиера дернул себя за ус, что служило явным признаком беспокойства раздражения. Барлар, который на протяжении этого разговора сидел недвижно и, кажется, бездыханно вперел в Ленар пылкий взгляд и спросил. «А вы правда-правда можете ловить ножи в воздухе, рубить и так, что клинка даже не видно? Мне рассказывали, что...» «Да вранье, конечно», — улыбаясь, заговорил Ленар, повернувшись к мальчишке. «Вообще могу тебе сказать, Барлар, что тебя окружают сплошные врали, плутые и мерзавцы. А что касается моего искусства владения холодным оружием, ну что ж, кое-что и правда. На самом деле это очень просто. Да вот сам смотри». Он сделал некое движение, и в его руке оказался клинок. Это был странный клинок, он ничем не напоминал саблю Хербурга или даже Альда Калиеры. Клинок был короче, где-то в полулокте длиной. Больше вряд ли остался бы незаметным под его плащом, и гораздо тоньше сабли Белонца. Так что, когда Ленар повернул его острием к Барлару, тому показал, показалось, что клинок исчез. Калиера среагировал мгновенно. Он выхватил свою саблю и встал в первую позицию. «Опусти саблю, Альд!» – велела королева. Она была сильно заинтригована всем происходящим. Высокая грудь под светлым платьем вздымалась. Тонкие руки конвульсивно сплелись, взгляд королевы не отрывался от лица гостя, открывшего свое столь громкое имя. «Я приказываю вам». Белонский аэрк неохотно опустил саблю, продолжая, однако, внимательно смотреть за гостем. Ленар между тем взял с блюда апельсим и подкинул высоко вверх. Чуть отступив назад, он прищурил правый глаз и вдруг сильно и резко взмахнул своим клинком раз и другой, Сначала справа налево, потом сверху вниз, и всё это с такой скоростью, что клинок словно раскрылся мерцающим дымным стальным веером. Ленар ещё успел протянуть руку, и апельсин упал в неё, как будто так и нужно было, как будто иначе не могло произойти. Ленар улыбнулся и протянул апельсин Барлару. «Возьми, угощайся». Маленький варишка машинально взял апельсин, и тотчас же в ее руках ароматный ярко-оранжевый фрукт развалился на четыре дольки, совершенно одинаковые. Барлара цепенела, смотрел на апельсин, а потом выдавил. «Это ты сам?» «Да нет, немного помогли боги», — Ленар ухмыльнулся. «На самом деле это просто, я же говорил, если тебя научить, то ты тоже так сможешь». Королева вскочила и буквально смахнула дольки апельсина с руки Барлара. Она некоторое время разглядывала их, потом протянула раскрытую ладонь с лежащими на ней кусочками Альду калиери и произнесла. «А твои гвардейцы так могут?» Благородный Альд прищурился и с довольно-таки свирепым видом подергал себя за ржеватый ус. Интелинер истолковал его молчание по-своему и добавила. «Хорошо, я поняла. Ты сам так можешь?» «Нет», — честно признался благородный белонец. «На самом деле я пришел сюда вовсе не за тем, чтобы похвастать перед вами своим искусством владения холодным оружием. Да и своим оружием тоже», — промолвил Ленар. «Повторяю, я хочу пригласить вас в небольшое путешествие, Ваше Величество. Если пожелаете, вы можете взять с собой сколь угодно многочисленную охрану, лучше белонцев». Королева Инталинера горько улыбнулась, отломив от торта замка приличный кусок в виде угловой башни с аркбутанами и контрфорсами произнесла: И какой смысл в численности моей охраны, если вы сами, Ленар, только что разъяснили мне, чего она моя охрана стоит? Альт Калиер гневно раздул ноздри и отвернулся и скривив властный рот. Вы сами понимаете, Ленар, что я не могу вот так сразу дать вам ответ. Я должна подумать. У нас не так много времени, как хотелось бы. Поживите, пока во дворце! Кольера покажет вам ваш покой, а я в самое ближайшее время постараюсь дать вам ответ. Линар встал и ответил королею почтительный поклон. Благодарю вас, Ваше Величество. Я не мог услышать лучшего ответа. Королева в некотором замешательстве замахала на нее руками. Ах идите, идите, альт, кальеры, извольте проводить гостей в их покой. Уже поздно, господа. Увидимся на днях. Поживите в моем дворце до того момента, как я решу дать вам определенный ответ. Линар, идите же, идите. Одну минуту, Ваше Величество. С еще более изящным поклоном обратился к ней Ленар. «Я хотел сделать вам небольшой подарок. До того, как встретиться с Альдом Калиерой в одном из грязных трактиров около рынка, я прогулялся по торговым рядам. Возможно, это прозвучит самонадеянно, но мне удалось обнаружить там вещь, которую не погнушается принять в дар и ваше величество. Помнится, на той охоте вы порвали свои перчатки. И не только. Ну, иные детали туалета я просто не рискнул бы вам преподнести», с подчеркнуто скромной улыбкой произнес Ленар. А вот перчатки, их изготовил небезызвестный вам Ингер, один из моих ближайших сподвижников в ту пору, когда еще был простым кожевенником, изготовил по моей технологии. Техно-как? По моему способу, пояснил Ленар. Ревнители утверждали, что вся работа Ингера уничтожена. Вот лишнее доказательство тому, что жрецы храма не только изуверы, но еще и мелкие барышники и скряги, не гнушающиеся никакими способами наживы, даже при их богатствах. И он положил перед королевой перчатки из кожи такой тонкой выделки, какой Энтелинере и не доводилось видеть. Поколебавшись, она приняла подарок и с некоторым недоверием стала рассматривать его. Потом выговорила. «Ну, ну как же это сделано? Эта кожа так нежно выделана, она не хуже, не хуже...» «Не хуже живой человеческой, вы хотите сказать», — произнёс Ленар. «Способ обработки кожи, применённый при изготовлении этих перчаток, ещё неизвестен у вас в Орландоре». Я хотел бы, чтобы вы узнали его. И поверьте, что речь идет всего лишь о малой доле всего того, что вам нужно, непременно нужно узнать. Спокойной ночи, Ваше Величество. Пошли, барлар! Альт Калиер уже ждал, готовый проводить в отведенной гостям комнаты. Он провел их в длинной галерее с горящими вдоль стен пятисвечными канделябрами. Видно, очень задумчив был благородный Альт, потому что, хотя и выстеливался под его ногами роскошный ковер, совершенно ровный и мягко скрадывающий звуки шагов, он умудрился споткнуться и чуть не упал. Ленар успел подхватить его. Белонец пробормотал, взглянув куда-то поверх плеча знаменитого гостя. «Демон знает что. Сожри меня, кабан. Благодарю тебя. В этом коридоре что-то темновато. Велю. Вилю прибавить свечей». «Ну что ж, велите», — отозвался Ленар. «Хотя не в свечах дело. Кстати, свечное освещение очень неудобно. Есть способ освещения куда более выгодный без свечей, без светилей, без этой свечной гари. Если королева примет мое предложение поездки, то я покажу вам этот способ». Одна лампа размером с кулак младенца заменит 50, а то и 150 таких свечей. Кстати, братьям-ревнителям такие диковины должны быть известны». Барлаш захихикал. «Хорошая штука!» Ленар молча пожал плечами. В конце галереи Альт калиер указал на две мощные двери из резного дуба с ручками в виде массивных золочёных колец и сказал. «Эти двери ведут в ваши гостевые покои. Если что нужно, там есть колокольчик, позвоните, придёт прислуга. Спокойной ночи. Вам того же». Белонский дворянин уже направился в обратном направлении, но вдруг остановился, резко повернулся на высоких каблуках, сминая ковер складки и произнес полголоса. «Не хотел тебе говорить, но так уж и быть, скажу. Ты, Ленар, был откровенен, и я не хочу кривить душой. Все-таки я сын озерного властителя. Так вот, я приложу все усилия, чтобы королева никуда не ездила. Хотя я все-таки думаю, что ты пришел с лучшими намерениями, но, признаться, поверить в это очень, очень нелегко. Интелинера может навлечь на свою голову неисчислимые беды. Спокойной ночи, господа». И Альт удалился. Барлар, которого впервые в жизнь назвали господином, и не кто-нибудь, а сам благородный Альт Калиера, начальник гвардии, коснулся руки Ленар и спросил с несвойственной ему робостью. «А, чего это он?» Ленар потянул на себя кольцо. Огромная тяжёлая дверь открылась с неожиданной лёгкостью. «У него есть свои причины», — коротко ответил он. «Проходи, Барлар. Располагайся, наверное, ещё не приводилось спать в таком месте». «Ничего, со мной не в такие места попадёшь». Барлар ответил дерзко и почти весело. «И я и сам так думаю». Ленар окинул его взглядом и промолвил. «Полагаю, с тебя может получиться толк. У меня на это глаз наметан. Спорим, что ты сам еще не знаешь, на что способен? Я знаю. Спорим?» «С тобой уже поспорил один». Барлар рассмеялся, не хотелось бы провалиться таким же треском, как этот болван Хербург. Медная рожа. Интелинер ответила через три дня. В тот момент, когда от нее пришел посыльный и объявил, что королева желает принять гости. Ленар увлечённо объяснял Барлару суть какого-то довольно хитрого приёма, при помощи которого можно увернуться от сабли и даже выйти победителем против человека этой сабли вооружённого. Самому, однако же, будучи безоружным. Счастье посыльного, что он пришёл именно в этот день, а не накануне, когда предводитель мятежников отрабатывал броски кинжала, давая очередной мастер-класс Барлару и довольно бесцеремонно используя в качестве мишени входную дверь. Нет нужды говорить, что именно её отворил посланец королевы, Чтобы уведомить почтенного гостя о желании ее величества. Барлара посланница Энтолинера хотел оставить в гостевых апартаментах, дескать, мал еще, но Линар настоял, чтобы мальчишка пошел вместе с ним. На этот раз она приняла его в тронном зале, не в том злополучном помещении для торжественных приемов, что частично обвалилось при ее непутевом отце, а в новом, недавно законченном. Здесь еще пробивали запахи краски алибастра, а на самом входе под ногами скрипела мраморная крошка. Отделочные работы еще продолжались по ночам или в дни, когда королева не планировала принимать кого-либо официально. Зал был не очень большой, особенно в сравнении с размахом более древних помещений для приемов, но уютный, торжественный, как-то по теплому, если не сказать по-семейному. Интелинера не любила буйство размеров и изощренности архитектурного стиля и потому выстроила просторное светлое помещение с двумя рядами колон со светло-серым теплых тонов мраморным полом, по которому от входа до самых ступеней трона стелилась ковровая дорожка. Сводчатый потолок был богато украшен лепниной и фресками, вызывавшими, между прочим, однозначное осуждение храма. Пышные люстры на мощных, прихотливых изогнутых каркасах были унизаны кристаллами горного хрусталя, в которых остро светились отблески сотен горевших свеч. На возвышении на троне сидела сама Интелинера. Линару, да и Барлару сразу бросилось в глаза, сколь бледное и настороженное ее лицо в отцветых люстр, как напряжена поза и тонкие пальцы силой, аж побелели суставы, жались вокруг золотого жезла, Увенченного фигуркой взлетающей птицы, широко простершей крылья символа королевской власти. Вокруг ее трона стояли четверо рослых гвардейцев все белонцы, ближе всех к королеве Альт-Калиера. Как только Линары и барлар вошли в палату, двери с грохотом захлопнулись за их спинами. Воришка машинально оглянулся. Еще двое гвардейцев заперли тронный зал и задвинули на дверях мощный кованный засов. Сабли гвардейцев были извлечены из ножен. Барлар, не умеряя шага, пробормотал, дёрнув своего спутника за рука в плаща. «Кажется, делал плохо. Они хотят нас арестовать. Иначе зачем она позвала сюда столько стражей? Да не каких-нибудь там тупых скотов Хербурга, а отборных офицеров из Лейбгвардии самого Альда Калиеры?» «Мне кажется, ты ошибаешься», — отозвался Ленар в полголоса. «А ты посмотри на Калиеру, как он держит руку на эфесе своей сабли. Говорят, белонцы вообще очень свирепы. У себя в стране они творят. Я слышал от старого барки, и сама королева, она мрачна, как приговорённый к казни через повешение». «Кажется, в липе, а их шестеро, и все вооружены до зубов». Ленар повторил. «Надеюсь, что ты все-таки ошибаешься. В противном случае будет печально». «Для кого? Для них? Или для нас? Ведь ты не вооружен, а меня они вообще за человека не считают». Очень толково для своего возраста расставил все смысловые ударения Барлар. «Для всех». Приблизись сюда», — прозвучал негромкий суровый голос королевы. «Сейчас она очень мало напоминала ту беззаботную молодую женщину» что по девчоночью увлеченно поедала апельсин и примерялась к торту. Суров был лик интелинеры. Казалось, она даже стала старше на десяток лет. Или это так ложится свет люстр? Ближе, скомандовал Альт Калиера. Вот так, стоять! Барлар взволнованно зашмыгал носом, время от времени косясь на своего спутника в сером плаще. Но тут был спокоен, совершенно спокоен. Они подошли к трону и остановились у последней ступени его. Королева поднялась во весь рост. В тяжёлом тёмно-зелёном платье с двойной диадемой алого золота на голове она выглядела величественно. Барлар даже зажмурился. «Вот сейчас, сейчас она отдаст приказ и...» «Я крепко подумал над твоим предложением, чужеземец», — произнесла Энта Линера, «И приняла решение. Для этого сюда и призваны эти шестеро верных мне офицеров гвардии, лучших из всех, кем я располагаю. Они будут сопровождать меня в пути. Я принимаю твое предложение, Ленар». Пятеро белонцев одновременно вздрогнули, словно через них одновременно пропустили с мучительно режущей боли. Двое даже выхватили сабли. Ленар! Они не знали, кто явился в тронный зал королевы Интелинер, они не были предупреждены. Один альт-калиер остался недвижим, и на его лице появилась кривая печальная усмешка. «Уберите оружие», — скомандовал он. «Это наш друг, по крайней мере, так пожелал считать наша королева, а приказания ее величества не обсуждаются, сколько бы м -м, неожиданно они ни были. Убрать оружие». Сабли были тотчас же припровождены обратно в ножны. Интелинера спустилась по ступеням трона к Ленару и, глядя ему прямо в глаза, вымолвила. «Скажи, когда выступать. Я тотчас отдам приказ готовиться к походу. Конечно же, будет соблюдена строжайшая тайна». «Я не сомневался, Ваше Величество, что решение, которое вы примете, будет мудрым и правильным», – последовал ответ. Через два дня королева Интелинера в сопровождении шести офицеров в гвардии а также Ленара и Барлара, выехала из своего дворца под покровом утреннего сумрака. Кажется, все прошло гладко. Королева пыталась, однако, выяснить, чего она должна прятаться в собственной стране, но Ленар был неумолим. Спустя самое короткое время после ее отъезда жрец благолепия Алсамаар вошел в покой и скверну и доложил Омгаару о том, что королева покинула свою столичную резиденцию. Вскоре в апартаментах главы Ланкарнахского храма появился, звеня полной боевой экипировкой, старший ревнитель Молнар, и выражение его лица, с которым он слушал слова стерегущего, было самым решительным и мрачным. Солнечные зайчики загонно метались погладить тяжелого ворониного доспеха на груди старшего ревнителя. Мне стало известно, проговорил он Малнар, глядя на стерегущего, что правительница Инталинера сегодня оставила столицу. Известно, что третьего дня она принимала какого-то человека, которого привез во дворец никто иной, как Альт Калиера, это наглая белонская свинья. Сам понимаешь, остерегущий, что надменный Альт не для всякого послужит провожатым, даже во дворец королевы. Ом несколько лет назад наследовавший прежнему стерегущему, расставшемуся с жизнью при загадочных обстоятельствах, зашевелился и тяжело поднял веки. За время, истекшей с памятной сцены в гроте святой Читы, Ом Гаар еще больше отяжелел и обрюзк. Щеки его обвисли, плоть тяжело облепила и без того узенькие глаза, и от того взгляд их казался еще более подозрительным и угрюмым. Но, несмотря на все это, взгляд стерегущего не потерял ни в остроте, ни в проницательности. Он поднял руку, затянутую в перчатку, и произнес. «У тебя есть предположение, кто этот человек?» «Очень расплывчатые. Но даже этого мне хватает, чтобы принять нужные меры». Стерегущий скверну стал подниматься на ноги. Это далось ему не без труда, и, наконец, став в полный рост, он направил на ум Молнара растопырную пятерню и почти прошипел. «Бди и помни, брат Молнар! Бди и помни!» Антон Краснов. Роман Злотников. Сквозь тьму и тьму. Текст читал пожилой ксеноморф. Февраль 2020 -го.